Глава шестая. В течение дня звонил начальник участка, уточнял моменты, как происходила стычка с контрабандистами, о случившемся уже знали в верхах. Шерлок отобрал у Марианны мобильник, сам отвечал обстоятельно и подробно. Марианна топталась рядом, глаза жалобные, смотрела снизу вверх испуганно, сразу видно, кто на самом деле в их группе из двух человек главный. Закончив Шерлок сунул мобильный в карман и сказал бодро: "На этот раз премия точно. Вообще-то надо было захваченный товар самим продать, сразу бы и миллионеры". Марианна вскрикнула испуганно: "Ты что говоришь? Видишь, крабоет, слушает. Такое нельзя при детях". "Хотел бы я так по-детски от бедра", ответил Шерлок задумчиво. Он скользнул по мне цепким взглядом. Я и щутил, что он тоже, как и я, схватывает взглядом гораздо больше, чем Марианна. Ладно, посмотрю, что у тебя со щитком. Почему у тебя света нет, когда во всём доме есть? Я не понял, причём здесь свет, но Шерлок открыл щиток в прихожей и начал щёлкать рычажками, отключая электричество по всей квартире, а Марианна намочила тряпку и принялась вытирать поверхность стола, освобождая от пятен. Сейчас Шерлок починит сообщила она. Кофейку дёрнем. Я купила вчера двойной эспрессо. Так называется. Вдруг в самом деле такой крепкий. Любишь кофе? спросил я. А кто его не любит? удивилась она. Только те жвачные, у которых мозгов совсем нет. Без кофе жизни нет на свете. Нет, как пела Сильва или Жизель, не помню. Какая Жизель? крикнул ей из прихожей Шерлок. Кальман пел Я точно помню, что был самец. Темнота межгалактическая. Я подумал, что между галактиками нет темноты, как и вообще во всей вселенной её нет. Любая так называемая темнота всего лишь отсутствие света, но смотреть можно иначе. И если смотреть даже глазами пчелы или жука, мир выглядит совсем иначе. Да что там пчёлы? Даже собака вдруг человека видит всё по-другому. Её мир так мощно отличается от того, что видит человек, тот просто не поверил бы. Раздумывая о том, что если биологическая жизнь и то смотрит по-разному, то насколько труднее мне. Я нагрел воду до кипения, Марианна отложила тряпку и любовалась своей работой, когда я поставил перед ней большую чашку с кипящей водой. Это что? Я зачерпнул ложечкой порошковый кофе. Тебе две? Запомнил, похвалила она. Спасибо. И лишь когда сделала первый глоток, охнула и оглянулась в сторону прихожей. Глаза стали огромными. Что, Шерлок уже всё починил? Нет ещё, ответил я. Наверное. Она сделала глаза ещё крупнее. А как ты вскипятил чайник? А он сам пояснил я. Шрёдингер объяснил, что если одни молекулы сдвинутся в чашке направо, а другие налево, вода вскипит. Она вскрикнула: "Ты мне мозги не пудри своим Цукербергером". Шерлок включал хоть на пару минут. "Да", подтвердил я, как раз успел чайник вскипятить. "То-то", буркнула она, "а то морочишь голову своими перельманами. У меня после недосыпа свои На выходе носороги до сих пор по черепу стучат копытами. Шерлок, ты скоро? Твой кофе остывает. Шерлок явился быстро, сразу впился взглядом в чашку, над которой поднимается струйка горячего пара. Растворимый, неизвращенцы. Но как? Марианна кивнула в мою сторону. Крабоид говорит, одни молекулы подрались с другими, вот вода и вскипела. Так и бывает. Шерлок насыпал в чашку 3 ложечки чёрного порошка, размешивая, не отрывал от меня испытующего взгляда. У нас нет, ответил он. А вот у Крабоида. У Марианны звякнул телефон. Она вытащила его из кармашка. Я ожидал, что встанет из-за стола и отойдёт в сторону, как всегда ритуально делают в таких случаях. Но она тут же сказала: "Да, Андрей Фёдорович, слушай, Андрей Фёдорович, Как скажете, Андрей Фёдорович? Да-да, одна нога здесь, другая у вас в кабинете. Шерлок хмыкнул. А когда Марианна закончила разговор и совала телефон в кармашек обратно, не попадая в узкую щёлочку, поинтересовался: "Нужны подробности?" "Не ему", ответила Марианна со вздохом. "Кто-то прибыл сверху. Поехали. Постарайся ничего особого не придумывать, хорошо? А фантазию проявить" Удивился Шерлок: "Мы же творческие люди, как все полицейские. Ладно, ладно, только кофе допью". По дороге к полиции Шерлок включил сирену. Марианна вздохнула, но погнала с превышением скорости, вызов к руководству самое веское оправдание. Возле здания полиции один милицейский фургон, два автомобиля с маячками, а с другой стороны от нас припаркован чёрный джип. Из него выбрался один с сигаретой между пальцами, в строгом тёмном костюме и спортивного сложения. Второй вышел с портфелем в руках, скользнул по нам безразличным взглядом и направился по ступенькам ко входу. Я поинтересовался у Марианны, а это ничего, что у него пистолет в портфеле. Шерлок насторожился, а Марианна в удивлении вскинула брови. Откуда ты взял? Я двинул плечами, частый жест выполняемый при таких вопросах. Видно же, а второй на левой ноге между коленом и щиколоткой на трёхглавой мышце прямо на камболовидной. Она посмотрела на меня пристально. Ты серьёзно? Хотя кто тебя знает. Странный ты какой-то. Шерлок, любыми способами придумай, как остановить вон того типа и обыскать. Шерлок вскинулся. Даже обыскать заглянуть к нему в портфель, сказала она торопливо. А если там окажется пистолет, то посмотреть второй на левой ноге между коленом и, ну, ты сам знаешь. Он посмотрел на неё как на придурошную, но когда мы быстро поднялись по ступенькам, крикнул двум охранникам у входа: "Остановите вон того, что идёт в сторону кабинета Бугая быстро". Шерлока явно знают и уважают. Остановили моментально, а мы Прошли мимо в кабинет начальника участка, тот поднялся из-за стола навстречу, огромный и толстый. С Шерлоком обменялся рукопожатием, а Марианну даже приобнил за плечи. — Вы, конечно, молодцы, — сказал он приподнятым тоном. — Красиво и лихо, но все-таки слишком хорошо себя показали, слишком. Хорошо хоть ваш крабоид оставался в автомобиле и не вылезал. Так ведь? Так, подтвердила Марианна и посмотрела на него честнейшими глазами. Сидел и ни шевелился. Бугай кивнул, взглянул на меня, но смолчал. А Шерлок спросил настороженно: "Это как это слишком?" "Андрей Фёдорович, мы согласно инструкции, ну, согласно её духу, а надо было согласно букве", ответил Бугай. "Но зачем?" Зачем надо было вот так лихачить, да ещё всех без промаха? Мэрианна спросила испуганно. Неприятности? начальник участка сказал несколько упавшим голосом. И ещё какие? Не видели? Приходил тут один из спецслужб. Предложил привести вас из нашего отделения в Амон. Говорит, вы двое слишком хороши для полицейских, а у них постоянный недобор. Ха. как будто у нас тут некадровый голод. Все работают спустя рукава. Зря власть пообещала скоро ББД ввести». «А что?» — спросил Шерлок живо. «Скоро?» Бугай взглянул на него с укором. «Ну вот, тоже такой же лодырь». «Я б работал», — пообещал Шерлок, «а безусловный базовый инвестировал бы в такие надежные ресурсы, как пиво и тараня». Бугай с тяжёлым вздохом покачал головой. Хотя бы одного из зивак пристрелили в этом чёртовом амоне, и то частенько с инцидентами. Марианна поинтересовалась задиристо: "Что значит перевести? А нашего согласия не требуется?" Начальник взглянул на неё волком. "Можно подумать, откажетесь", Шерлок сказал раздумчиво. "Вообще-то как бы нет, но слишком уж бесцеремонно". «Как и вы!» — бросил начальник, когда вломились будто в пив-бар. «Рыбак рыбака, эх, у нас же недобор еще больший. Скоро наркоманов на работу брать будем. С уголовным прошлым уже принимаем!» Шерлок сказал с кривой усмешкой. «Перебор только в шоу-бизнесе. Куда ни глянь, везде клоуны, даже в правительстве. Но, шеф, вы так хорошо организовали работу в нашем участке, что я не уверен, что хочу в ОМОН или куда-то еще». Там нужно паструночки, а у вас всё-таки демократия. У нас, ответил Бугай потеплевшим голосом. У нас гармония между долгом и совестью. Меня этому учил отец. Он был хорошим полицейским. Ну, в общем, я вас ни к чему не склоняю и не уговариваю, просто сообщил, сказал. Спасибо, шеф, ответил Шерлок. И спасибо за доверие. «Крабоид, пойдем отсюда, пока нас на повышение не захомутали. Правда, там платят побольше, а у нас вроде бы уже капитализм с его звериным рылом». Бугай кивнул. «Идите, а ты, Мария, задержись на минуту». «Есть вопросы». Шерлок ухватил меня за локоть и торопливо вывел из кабинета на улицу, а уже в автомобиле сказал с облегчением. Вроде бы вы вернулись, но ты нас подставил. Теперь от нас будут вообще-то ждать даже, не знаю, чего. Стреляю быстро, недостаточно точно. В полицию пришёл не с улицы, на что бы вот так, как ты? Я не быстро, ответил я. Это они медленно. Жаль, но я вижу, человек стремится к хаосу и к самому уничтожению. Похоже, биологическая жизнь заразна. и в самом деле нужно выжечь. Он дёрнулся, лицо напряглось, но сказал ровным голосом: "Ты чего? В любом СМИ только и говорят о миропорядке. Порядок должен быть везде и во всём, начиная от семьи, ячейки общества и заканчивая отношениями между державами и всякими там народами". "Но СМИ", уточнил я. "Всегда лгут. Он возразил с ещё большим напором. Не в этом случае. Даже преступники стремятся к порядку, когда создают банды и преступные сообщества. А если удаётся захватывать власть, сразу же устанавливают строгие законы. Беспорядок всегда временный, до тех пор, пока кто-то не захватит власть. В окошко с другой стороны постучала Марианна. "Эй, открой, тебе, бедной девушке" Шерлок поспешно распахнул дверцу. Марианна плюхнулась на сиденье. Отгавкалась, сообщила довольно. А премия в самом деле будет угадал. Я такой, согласился Шерлок. А вот крабоет, она повернулась ко мне, глаза сияют, сказала весело. Кстати, крабоет, у тебя глаза как у ястреба. У того типа в портфеле точно лежит пистолет, а второй на ноге, как ты говоришь, на рыбьей мышце. кам была видной, уточнил я. У тебя острый глаз, повторила она. Правда, этот гад из секретной службы, у него право на личное оружие, надменный такой. А я ему так это сказанула, что всем на улице видно, у него один в портфеле, а другой на задней ноге оттопыривается. Но ты как заметил, портфель показался тяжелее, а нога что ступала как-то иначе? Не знаю, Ответил я: "Просто увидел и всё". Она сказала со вздохом: "Похоже, ты был хорошим оперативником, даже очень хорошим. А потом то ли контузия, то ли ещё что, о чём боюсь даже подумать. Мир всё страшнее и чудесатие". Она включила двигатель, выждала мгновение, затем начала осторожно выводить автомобиль из тесного ряда таких же колёсных экипажей. Шерлок пристегнулся наконец, сказал, не поворачивая головы. Знание не пропьёшь, когда накапливается, перетекает уже в чутьё. Не знаешь ещё почему так, а уже понимаешь что и как. Это как с женщинами. Посмотришь на какую и сразу видишь, умеет борщ варить или только по салонам красоты бегает. В этом ты спец. Согласилась Марианна сладенько-ядовитым голосом. Всех в участке консультировал. Свинья мог бы и промолчать. Теперь все знают, что раз у меня такие сиськи, то борщ варить не умею. А вот Крабоид всё умеет, проговорил Шерлок очень медленно. Думаю, даже борщ сварит, если вспомнит, что это. И этот автомобиль сможет поднять и понести на одном плече. Крабоид, сможешь? Вопрос застал меня врасплох. Я пробормотал: "А надо сейчас нет", ответил он успокаивающе. "Мы просто о возможностях <coughs> человека". Марианна дёрнулась. "Шерлок, ты чего? Всё ещё намекаешь, что он может быть инопланетянином, посланным на Землю, чтобы изучить нас и нашу жизнь?"